Глава двадцать четвертая. Таинственный остров. Иногда состояние шока — спасение. Напутствие Аяургха заставило замереть от осознания совершенной глупости. Поэтому в подводное озеро я влетела не зажмурившись и точно заметила тоненькую, почти незаметную арку телепорта. Обычно телепорт — это огромные стационарные ворота — Древние, напитанные силой под завязку. Их ставят там, где в воздухе витают обрывки магической энергии. Возле детских садов, академии магии, неподалеку от мест романтических свиданий, площадей. Или над подземельями, где допрашивают и казнят преступников. Второй вариант — места силы. Их мало, они невероятно ценны, на таких строят дворцы, и храмы, за них сражаются». Наша принцесса Сирена на недавно открытом месте силы приказала возвести госпиталь имени прежнего короля Феликса. Она не теряет надежды помочь ему восстановить здоровье и до сих пор проводит с ним немало времени, несмотря на заботу и беременность. Третий вариант – телепорты стихийные, что к данному озеру точно не относится, ведь оно находится на одном и том же месте и работает всегда. Выходит, ай действительно привратник и лишь активирует спрятанный на чудовищной глубине артефакт. Без него сюда не попасть. Занимательно. Все эти мысли пронеслись в непутевые блондинистой головушки за считанные мгновения, и я почти подобралась к разгадке до того, как с собственными глазами увидела подтверждение недовыстроенной теории. Итак, подтверждение номер один. А Яургх действительно работает на килга Хоть в чем-то не солгал. Дальше пока утверждать не берусь. Меня вышвырнуло на высоченную каменную скалу, с которой открывался потрясающий вид на ту самую хижину с аметистовой дорожкой, про которую не так давно мне лично рассказывал морской царь. И судя по непривычно зеленоватому небу с тремя лунами, темно-синему, не блестящему, а словно бархатному океану и красно-коричневому песку. Ловушка для красивой морской ведьмы находилась в другом мире. Ну, здорово. Выходит, про почтовую шкатулку можно сразу забыть. А я, уркх, солгал, чтобы я не сопротивлялась, поверила в свою удачу и добровольно прыгнула куда велено. А я уже и тексты писем придумала, «Мамочки, так это я не смогу предупредить Сирену и девочек, что драконы на самом деле гады и лицемеры, и совсем не силы своего обаяния и сути воздействуют на человеческих девушек». И похвастаться, что я успела провести целое мини-исследование на эту тему за один единственный бал в Барагоре. Приврать, что рисковала собой и выводила в коридор... Четверых разных драконов проверял их воздействие на себя, несчастную гремычную Ведь что ни говори с повелителем драконов на его территории, в его месте силы, опыт совсем недостоверный. Целое место силы против малюсенького защитного браслета, так себе сражение, скажем прямо. И теория подтвердилась. Драконы — коварные гады, особенно повелитель, конечно, — Он-то знал все нюансы и явно обрадовался, когда я сама напросилась в гости с невестами. Великие боги, до да чего я порой недальновидна и глупа. А ведь Корделия не раз, и не два говорила мне, что я замечаю то, что другие не видят. Слышу то, что другие упускают, улавливаю малейшие изменения во внешнем виде или голосе и должна всем этим богатством пользоваться. А у меня талант есть, а опыта нет. Стыдно, стыдно, ужасно, но я приложу все усилия, чтобы не позволить собственному легкомыслию ставить меня в столь невыгодное для моей персоны положение, если выживу. Ветер хлестнул в лицо сладковатый аромат морепродуктов и пряный, подгнивающих на берегу водорослей. Я вздрогнула и очнулась, вынырнула из океана самобичевание. «Да, Бри, влипла ты», — произнесла вслух, пытаясь подбодрить себя голосом. Надеюсь, меня сюда отправили не на перевоспитание. Я представила, как живу в маленькой хижине, старею, сморщиваюсь, становлюсь менее легкомысленной, но злой, нелюдимой и вредной. Бррр, нет уж, если сюда есть вход, значит и выход найдется. А если Аяург не солгал и сюда прибудет Ульс, так вообще прекрасно, вдвоем мы точно разберемся с этой загадкой». Я еще раз покрутила головой, и теперь внимательно всматриваясь в пространство, усиливая магии зрения. На горизонте ни единого островка или континента. Затем вспомнила наставление любимого тренера Морта и запустила простейшие поисковые маячки, малюсенькие шарики с личной силой. Им не требовалось уйма внешней энергии, они были привязаны ко мне постоянно и от меня же подпитывались. На любом расстоянии, что самое главное в данном случае. Если здесь есть большая земля, они ее найдут и подадут знак, лишь затем растворятся. Так, чему еще полезному учили нас в Санторе? Спускаться со скалы. Занятия привычные, Морд нас прилично гонял по пересеченной местности. И даже скалолазание для учащихся Академии Сантор – не пустой звук. Но здесь может быть подозрительная живность и ловушки, учитывая, что их разрабатывали демоны-ведьмы из другого мира просто не будет». Я присела, положила руки на камень и, как и объясняла одногруппница и подруга Кори, прислушалась к ощущениям. У меня не было ее дара, но а зам выживания, который знал любой северянин, она нас научила. В академии все знания выдавали строго по программе, так что мы с девочками крутились и вертелись как могли, в том числе и натаскивая друг друга в тех сферах, где были сильнее и опытнее. Нащупала подземный источник воды, отправила туда щедрую порцию личной силы, которой маги пользовались в самую последнюю очередь, приберегая для подобных ситуаций, а затем помогла водичке просочиться в каждую трещинку маленького, уютного, но пока безумно страшного и неизученного острова. Затем всю собравшуюся на скалах влагу превратила в пар и прощупала еще и воздушное пространство. Ага, ловушки есть, и их немало, но ни одной в воздухе. Хм, а может, и это ловушка, — преисполнилась я подозрительностью, напомнив себе в очередной раз, что Лаарга и Килк — древние и хитрые создания. Наверняка их защита рассчитана на самых разных существ, не только на маленьких талантливых свах. Заморозила кусок скалы, оторвала ее, раздробила, отдохнула немного после сложных трудов, а затем запустила левитации каменную дробь в воздушное пространство. С высоты, надо признать, весьма удобно. Что тут началось? Часть камней взорвалась, другая покрыла синим, третья сгорела. Я и не знала, что камень может гореть или рассыпаться пеплом. От ужаса бросила в холодный пот. Миленько, Выходит, мне придется сидеть на вершине скалы, на пятачке, до тех пор, пока не умру от голода, холода или торжественного выхода из океана какого-нибудь чудовища. Посмотрела вниз, на голодное, ревущее море. Оно словно жаждало поглотить мое бездыханное тело, сожрать его, уничтожить, растворить артефакта напитаться чужой силой, устелить дно белоснежными косточками я села на прохладный камень и задумалась. Если цель погружения в бездну, пройти сюда и умереть, накормив собой океан, то... глупо, с тем же успехом меня мог сожрать Аяург. Меня доставили сюда с другой целью, разумной целью, логичной, тщательно продуманной, выверенной. Если принять за правду сказанное с осьминогом-мутантом с извращенным чувством юмора, выходит, что отсюда есть путь в мой мир. Очень странное заявление, учитывая, что я родилась и выросла в своем мире. Но если я появилась в ораторе лишь для того, чтобы выполнить предназначение? Что-то безумно важное, не личное. Ведь распоряжаются судьбами всех живых существ боги, а значит, это предназначение — важный винтик в огромном механизме их планов. Что такого я сделала в последнее время, что меня пнули в бездну? «О, боги!» — простонало, закрыв глаза. «Великие боги, за что? Ну, я ведь помогала! От всего сердца помогала!» И пришло понимание, что Аяург сказал правду. «Я действительно выполнила свое предназначение в этом мире, и это совсем не поиск истинных пар и сводничества. Богам нет дела до простых смертных» пока тени становятся участниками их великих планов, которые касаются не просто одного маленького мира, а целой системы. Покусала губы, вспоминая один тяжелый и страшный день, когда я смогла спасти Корделию из-за грани. Призвала ее из другого мира, вытащила за волосы, можно сказать. Корделию, благодаря которой сейчас восстанавливается целый мир, мир ее предков прекрасный крадер в котором так много кроваво красных корундов что на день рождения кори пообещала подарить мне из них персональный трон чтобы я не так сильно грустила по жемчужному замку и ведь благодаря кардели наш мир очистили от недружелюбной и вредоносной расы айнат закрыли северным варварам возможность вернуться в свой мир откуда вполне вероятно их изгнали боги благодаря ей воскресили еще один мир айнор Там, конечно, работа не на один век, но богам нужны новые старые миры, в которых их будут прославлять. Наша Кори — ключевой винтик в огромной системе божественных планов. А я — маленькая, но очень важная шестеренка. Если вспомнить все, что ей пришлось пережить, даже не стану ей завидовать. Так, мысли ушли не туда, думаем о богах. Я нужна была, чтобы Кори исполнила все пророчества, спасла миры и вернулась из-за грани. Почему-то именно я и только я могла вытащить ее оттуда. Потому что хорошо я знаю, по-настоящему, ту самую Кори, что есть на самом деле, а не ту, что она демонстрирует окружающим. Мой дар свахи позволяет лучше понимать людей и их поступки, а еще я наблюдательная, хоть редко этим пользуюсь. Даже то, что Аяургх проболтался сегодня про свою связь с Килгом, часть моего дара. А ведь это весьма забавно. Все знают, что я плохо умею хранить секреты, но доверяют мне их с завидной регулярностью и весьма охотно. Но что же это получается? Неужели мне действительно придется уйти в какой-то другой мир? Я не хочу. Решила немного посидеть на своем относительно безопасном пятачке скалы подождать ульса. Но заметила, что небо начало темнеть, а это значит, нужно срочно попасть в дом. Только он защитит от ночных страхов и напастей, укроет, даст ответы. Попробовала рассуждать логически. Как бы я организовала оборону острова? Понять бы еще, от чего его нужно защищать и от кого? Всмотрелась улучшенным магией зрением, сканируя пространство вокруг домика, Следов животных нет, полоса пляжа нетронутая, растительность дикая, неухоженная, очень своеобразная, на нашу ораторскую непохожая. Но сам дом сияет, словно новая монетка, зачарован под завязку, то есть даже если я смогу спуститься, не факт, что получится войти. Море вспенилось, забурлило, зашипело, натыкаясь на раскаленный, непонятно чем песок, и выпустило в пространство так много пара что пейзаж стал напоминать картины древних художников. Тушь, мягкое прикосновение кисти, много воды на тонкой рисовой бумаге, серо-черные разводы в белесом мареве. «Как красиво!» — прошептала восхищенно, прижимая руки к груди. Пар поднимался, уплотнялся, с картины мира исчезали темные тона, и я в ужасе поняла, что сейчас окажусь в бесконечной, непроглядной белизне, И это куда страшнее, чем прежняя моя ситуация, ведь я не увижу ничего. И именно этим могут воспользоваться притаившиеся хищники». Сердце стучало, как сумасшедшее, разгоняя адреналин по венам. Я поднялась во весь рост, расправила плечи и приготовилась к бою, переживая, что спину никто и ничто не прикрывает. «Долго там будет плыть этот Ульс? Доплывёт ли? Справится ли с хитрым и коварным чудовищем?» Зря я об этом подумала. Теперь поводов переживать стало ещё больше. И не уверена, что за себя волновало сильнее. Коварный монстр мог и его заболтать. Не зря, видимо, Ларга запретила Ульсу... «Так, стоп! Что мне говорил монстр?» «Что единственный билет в бездну для Ульса...» это влюбиться без памяти и нырнуть за любимой, то есть в данном случае за мной. Несмотря на повышенную влажность и нарастающую прохладу, бросила в жар. Нет, но ну до чего приятно позволить себе поверить в чувства морского принца. И все это так романтично, лучше, чем пишут в моих любимых книгах. Так, стоп, Бриджит Делларс, включите здравомыслие. «Морская ведьма» и «демон», какая романтика!» Может ли она быть? То, что Лаарга описывала в своей книге, запросто могло быть художественным вымыслом. А если нет? В голове моментально выстроилась целая история любви. Килк путешествовал по мирам. уверенно он это делает. Не с его характером сидеть в двух стенах, даже если эти стены мировой океан. Маловато ему, не тот размах. Амбиции-то у демона ого-го увидел прекрасную ларгу перенес самоцветы в заранее заготовленное место организовал ловушку а дальше головокружение, страсть возможно все таки любовь долгие годы сложных отношений появление фури в подводном царстве неоднократные попытки побега со стороны морской ведьмы снова страсть беременность и осознание ларгой в какую ловушку она на самом деле попала дальше больше килк отбирает у нее сына отпуская туда куда она так стремилась. «Уж не сюда ли?» «Отпускаю ли?» — спросила я пространство, прощупывая его на предмет подкрадывающихся существ. «Никого». Интуиция подсказала ответ на озвученный вопрос. «Разумеется, да, она не сбежала. Килк ее отпустил. Потому и не гоняется за ней по всем мирам. Ведь остальные причины меркнут» растворяются целиком и полностью, когда на первый план выходит кровожадная суть, взывающая к мести. Он бы нашел и уничтожил, либо притащил бы за волосы в жемчужный замок и показательно наказал, или придумал что-нибудь еще более жестокое. Кто бы что ни говорил, как бы не врал мне и себе, но Килк отпустил Ларку. И она ушла, ушла, бросив ребенка на отца зная, что маленькому демона не выжить в войне с большим. Не раз я видела примеры, как мать защищает дитя. Жизнью рискует своей, и чужой, без разницы. Придает чужие идеалы свои, лишь бы спасти кровинушку. В ораторе весьма суровые законы по отношению к преступникам, но даже в них есть целый список послаблений для матерей, совершивших преступление ради детей. Почему же Лаарга... Так поступила. Но не верю я, что она плохая, что бросила единственного и долгожданного сыночка без надежды на светлое будущее. Это против женской природы, против того, что я читала в её книге, в которую она вложила не только бездну смыслов, но и часть своей души, часть своей любви. К сыну, к демону, которого полюбила всем сердцем или со всей силой наложенного на неё заклятия, «Уж простите, Келгу не доверяю. Подозреваю его до последнего, даже в своем ненаписанном, но продуманном романе». Вымысел вымыслом, но эмоции в тексте не скрыть. Книга насквозь была пропитана слезами, написана кровавыми чернилами, собранными из ран её души. «Не может так написать безжалостное существо. Никак не может». Пока я прокручивала в голове услышанные, увиденные, прочитанные события, формируя их в единую картину, туман поднялся к моим ногам, плотным белым маревом скрыв все, кроме ярко светящихся лун. Безбрежные белоснежные облака отражали бледный свет и завораживали необычной инопланетной красотой. Мысли увязли в светящейся пене, в ее невероятно легких, воздушных очертаниях. Я словно угодила в изящную паутину, и не могла, не желала из нее выбраться, созерцая бесконечное великолепие природы, ее величие. В голове не единой мысли. Я смотрю, любуюсь, кручу головой, полной грудью вдыхаю аромат солей и водорослей. На этот раз он с заметной прохладной ноткой, почти непряный. — Бри, Бриджитт! Раздается знакомый голос, но я не могу сообразить, что от меня хотят. Зачем отрывают? Любуюсь и любуюсь. Бри, очнись, это я, Ульс. Надоедливо продолжает голос. Только не это, нет, Бри, Бри, как давно? Я не отвечаю. Мне безумно нравится это место. Тихое, спокойное, умиротворяющее. Здесь так приятно было находиться до появления этого... кого? «Его не было, а потом он появился и начал мне мешать. Неприятный тип, гад какой-то». «Ульс», — шепчу, удивляясь, до чего странно звучит голос, хрипло, слабо, и горло от чего-то болит, и в теле странное... «Что со мной?» «Как ты меня напугала!» «На себя не похоже пойдем отсюда, поторопись!» «Бри, прошу тебя!» Непривычно суетливо говорит Фаульс. «Нельзя, ловушки!» Шепчу, все еще не соображая до конца, что происходит, но точно знаю, уходить опасно. Безопасно только здесь. «Иллюзии! Все ловушки иллюзии! Ты разве не чувствуешь магию этого мира?» Удивленно спрашивает Ульс, а я селюсь понять, что он имеет в виду. «Но безуспешно». «Тебя совсем высосали местные, ну даешь! Ты ведь знакома с иллюзиями! Ладно, потом объясню». Меня подхватывают на руки и несут вниз — Прямо в этом белом мареве, где не видно низги, где невозможно понять, идёшь ты к обрыву или по тропинке к дому. Но в объятиях хульса тепло и спокойно, надёжно. И хоть я не до конца помню, кто он, как ко мне относится, как я отношусь к нему, обессиленно закрываю глаза и кладу голову на широкое плечо. Мне комфортно и тепло. Мерное покачивание убаюкивает, и стоит услышать долгожданный скрип двери, я проваливаюсь в спасительный сон, так и не вспомнив, зачем мне нужна была эта дверь, этот дом. Пробуждение не из приятных. Мне страшно холодно, безумно, и воздуха так мало, словно я попала внутри айсберга и дрейфую в безнадежном северном океане. А ноги от чего-то аж кипятком, и я кричу, хотя краем сознания цепляю странный каркающий звук. И даже осознаю, что это звучит мой голос. А дальше приходит убаюкивающее: спи, спи, моя хорошая, спи, драгоценная. И я вновь ныряю в пучину неведения, без снов, мыслей, но и без боли тоже. Каждое пробуждение хуже предыдущего. Меня то заживо кипятят в раскаленной лаве, то сжигают в огне, то оставляют в черном пространстве без воздуха, то я барахтаюсь в быстро затвердевающей смоле и превращаюсь в истукан. И нет ни единой мысли, ни единого всплеска сознания, даже страха нет. Есть боль. Много, очень много боли, в которой я теряюсь, растворяюсь, горю и умираю. «Доброе утро, Соня!» Всю свою недолгую жизнь нежилась в кровати перед пробуждением. Но сейчас все кажется таким странным и ненатуральным, что подскакиваю в миг генерируя и защитные щиты, и боевые заклинания высшего порядка, до которых в Академии Сантор еще учиться и учиться. Но кто втихаря не читал книгу заклинаний, когда родители не видели? Любой ребенок подтвердит. «Дай только волю, малейшую секундочку», И ты уже сидишь с высунутым языком и спешно переписываешь в тайную тетрадочку понравившиеся схемы и руны, переписываешь заклинания, а затем зубришь их и мечтаешь о возможности проверить на практике. — Это сон? — подозрительно спрашиваю у довольного, словно солнышко морского принца. Выглядит он, кстати, так себе. Взъерошенные, осунувшиеся глаза запали, разве что улыбка сверкает, словно тысячи солнц. ты в безопасности Можешь опустить щиты и не грозить здесь водяными змеями. Они меня любят. Смеется Ульс и смотрит с такой щемящей нежностью, которую я ни за что бы не позволила себе представить ни в одной из фантазий, даже самой сокровенной. Выходит, не сон, наверное. Это точно не очередная иллюзия, спрашиваю прищуриваясь и развеивая заклинание однако щиты не снимая, мало ли. Ульс хмыкает, а затем стекает стоящее рядом с моей кроватью кресло, падает в него без сил. Тонкие пальцы касаются бледного лица, прикрывая его. Да только я полна сил и энергии, и отлично вижу, что он устал, расстроился и пытается это скрыть, чтобы не тревожить меня. Нет, ну точно, Ульс, точно не сон. Все так, как обычно. Я дурю, он улыбается и позволяет мне все на свете. Но сейчас он совсем бесил. Удивительно, что случилось-то? Трясу головой, пытаясь сбросить липкую паутину на вождение, прояснить сознание, но не получается. Я будто внутри толстой сферы, в пузыре, из которого не могу найти выход. «Ульс, со мной происходит что-то странное. Я сама не своя», — объясняя происходящее. «Все происходит, словно во сне, а я не могу проснуться», и вижу, как он тут же собирается с духом, как тащит из артефактов оставшиеся в них крохи силы, как поднимается и идет ко мне. «Давай отнесу тебя к морю, тебе там легче», предлагает он, и слова его не расходятся с делом. Меня бережно подхватывают на руки и выносят из домика Лаарги. «Я могу идти сама», шепчу, хотя хочется и дальше прижиматься к нему, такому родному, своему. Велики боги, до да чего же я рада, что он пришел, что он рядом? Не здесь, — непонятно отвечает он. Меня погружают в неожиданно теплую и ласковую воду, оставляя лишь лицо на поверхности. Тело наливается силой, такой привычной родной, удивительно своей. Что это? Почему? — шепчу, не открывая глаз, — настолько мне хорошо. чш засыпай, засыпай, моя хорошая убеждает Ульс, и я покорно проваливаюсь в сладкую дрему. Вот так, слышу спокойное и расслабленное. Сон не зря называют лучшим лекарем. Просыпаюсь совсем другим человеком. Доброе утро. Вещаю бодро и усаживаюсь в кровати. Вижу спящего в кресле Ульса. Ой, шепчу машинально, зажимаю рот руками, не позволяя вырваться словесному потоку, До конца не ясно, сон это или явь, странное состояние не покидает, поэтому я осторожно сползаю вниз, касаясь босыми ступнями неожиданно горячего деревянного пола. Почему он такой раскалённый? Бегу к окошку, выглядываю. Знакомая картина беспросветная белизна. В прошлый раз тоже так было. Пляж без видимой причины раскалялся и пытался вскипятить море, погружая остров в облако пара что-то вроде местной ночи. Пяткам весьма неприятно, я обращаю внимание на то, что Ульс, как и я, без обуви. И почему не просыпается? В теле бурлит энергия, клокочет, рвется наружу, бегу к мужчине, не в состоянии сделать разделяющие нас несколько шагов спокойно. «Ульс, просыпайся!» Зову его безуспешно. Никакой реакции. «Ульс, ты шутишь? Хочешь, чтобы я тебя пощекотала?» Тянусь к телу, которое при первом же контакте с моими шаловливыми пальчиками стекает на горячий пол, где и застывает в неудобной позе. о Сердце остановилось от ужаса. Мир взорвался. Сковывающее мое сознание сфера раскололось на миллиард крошечных частиц, позволяя вернуться в реальность, в жестокую реальность, в которой больше не было Ульса. «Нет!» — крикнула я в пространство. Только не это, не так!» Покрутила головой, ожидая волшебства, надеясь, что явятся богини. Язвительно ответит «А так!» А затем все вновь станет замечательно и прекрасно. Но нет, никого не было. Только он и я, мы. Точнее, только я, если ощущения не врут. «Стоп! Что сказал ульс в прошлый раз? Здесь сплошные иллюзии или что-то такое. В общем...» «Глазам верить нельзя, а ощущениям, возможно, тоже. Одни мои сумасшедшие сны чего стоили? Надеюсь, это были сны. Но как увидеть истинное положение вещей, как убрать наносное и понять, что есть реальность? И вновь не попасться на крючок коварного мира, меняющего пространства так же быстро, как сменяются цветные стекляшки в детском калейдоскопе?» Дверь тихонько скрипнула пропуская настоящего Фаульса, надеюсь, настоящего. Посмотрела на погибший вариант, затем вновь обратила взор к вошедшему. «И как мне поверить, кто из вас настоящий?» спросила, пытаясь не сойти с ума. «Это я, Бри», устало выдал вошедший Ульс и пошел к кровати, на которую упал кулем. «Что ты делал в тумане?» спросила въедливо и подозрительно. «Никакой уверенности, что это настоящий морской принц у меня не было». «Искал дом Лаарги», — ответил мужчина сонно. «Но мы ведь...» «Не в нем», — коротко ответил мужчина. «Включи ястребиный глаз». Посоветовал после чего, в буквальном смысле, отключился. Заклинания наизусть я не знала, но когда-то видела, потому прошла к книжной стенке и попыталась найти в библиотеке не Лаарги, а чьей подходящий справочник, и мне повезло. Здесь стоял точь-в-точь точь такой же томик, как был в поместье моего рода. Стоило только открыть книгу, как улыбка стекла с лица. Это был не просто такой же справочник, это был тот самый справочник, или скорее справочник из моих воспоминаний. Выходит, кто-то или что-то вытягивает из моей памяти информацию и создает подходящий антураж. Килк рассказал о домике с дорожкой из самоцветов. Готово. Принимайте работу, хозяйка. Вспомнила книгу заклинаний. Вот она. В ней даже заполнены те самые страницы, на которые я в детстве обратила внимание. На остальных нет текста. Лишь серые полосочки, имитирующие наличие содержания. А Ульс? Как вычислить, настоящий ли... Не хочу думать, что мертвые варианты и есть тот самый. Поэтому пусть лучше я здесь окажусь совсем одна, чем с... «Не буду, и все тут!» Переключила внимание на справочник. Несколько раз прочитала заклинание надеясь, что все написано верно. Сосредоточилась, призвала личную силу и громко, четко, последовательно, в правильном ритме произнесла заветные слова. И застыла с открытым ртом. Психика медленно-медленно справлялась с увиденным. «М «Мамочки!» — прошептала еле слышно, искренне надеясь что провалюсь в обморок. Прямо и сейчас было бы уместно, более того, желательно. Только не это. Пожалуйста, нет.